Литнет представляет Ольга Рузанова «Болевой порог», читает Василина Клочкова. Пролог. Тусклая лампочка над железной дверью почти не освещала помещение, в котором я находилась. Иногда она начинала мигать, и тогда мне приходилось прятать голову под тощую подушку. А иногда и вовсе тухло, чтобы через несколько минут затрещать и загореться снова. Уверена, что это особый вид пытки. Свести пленника с ума. Довести его до такого состояния, когда он будет готов сам себе выцарапать глаза. Ни холод, ни побои, ни пульсирующие от боли попа не мучили меня так, как эта лампочка. Когда она перестала мигать и засветилась мутным желтым светом, я открыла глаза. Просто удостовериться, что все еще зрячее. Сколько я так пролежала. В позе эмбриона, уткнувшись стенку головой, я не знала. Судя по окоченевшему телу и боли в левом бедре, долго. Тихо застонав, перевернулась на другой бок и попыталась сесть. Больно. Особенно садиться на попу. Ухватившись за угол стола, медленно поднялась на ноги и тут же крепко зажмурилась. Потому что эта сраная лампочка снова замигала. Боже... Захрипела я и снова провалилась на узкий топчан. «Она точно сведет меня с ума, если раньше меня не убьют!» Внезапно она затрещала и потухла. Я открыла глаза и, облегченно вздохнув, приподнялась на локтях. Слава Богу! Надеюсь, она перегорела навсегда. Обернулась к зарешеченному окну под потолком, пытаясь угадать время суток. Ночь. Третья ночь, как меня похитили. Интересно, он будет еще надо мной издеваться или нет? Может, отдаст своим охранникам на развлечение, а уж потом пуль в лоб? А если случится чудо, и я все же вернусь домой, меня убьет муж. Зарежет одним из своих коллекционных ножей, а тело частями сажет в котле на заднем дворе. Но перед этим он уничтожит насильника, раздавит эту тварь двумя пальцами. И тогда я буду умирать с улыбкой на губах».